27. Вернувшись из Дюдзиэли, Холленшпигель при входе в город прежде всего увидел Нелли. Прислонившись к стене, она общипывала гроздь черного винограда, и ягоды, конечно, освежали и услаждали ее, но это удовольствие не проявлялось ни в чем. Наоборот, она, видимо, была не в духе и сердито отрывала одну виноградину за другой. Так явно было ее страдание, и на лице ее написано было... Такая забота и печаль, что Уллиншпигель, охваченный ласковым состраданием, приблизился к ней сзади и нежно поцеловал ее в шею. Но в ответ он получил яростную оплеуху. — И все-таки я ничего не понимаю, — сказал Уллиншпигель. Она залилась слезами. — Хочешь изобразить фонтану городской заставы, Нелли? — сказал он. — Убирайся, — вскрикнула она. — Не могу убраться, пока ты так плачешь, девочка. — Я не девочка, и я не плачу. — О нет, ты не плачешь. Только вода льется из твоих глаз. — Уйди от меня. — Не уйду. И дрожащими руками она теребила мокрый передник, по которому градом катились слезы. — Нелли, — спросил Уллиншпигель, — погода скоро переменится. И он с нежной улыбкой смотрел на нее. — Не все ли тебе равно? — Значит, не все равно. В хорошую погоду нет дождя. — Убирайся к барыне в парче, и ей с тобой весело. На это он запел. «Плачет, милая моя, рвется сердце у меня. Смех у милой, меда слаще, слезы жемчуг настоящий. Я ее люблю всегда. Подавай вина сюда, чтобы кружки зазвенели. Лучшего вина сюда, только улыбнулась Нелли». «Скверный человек», — сказала она, — «ты еще смеешься надо мной?» «Нелли», — ответил он, — — Человек, но не скверный. Наш почтенный род, род старшин, имеет в гербе три серебряных кружки на пивном фоне. — Скажи, Нелли, неужто так заведено во Фландрии, что когда сеют поцелуи, пожинают оплеухи? — Я не хочу с тобой разговаривать. — Однако открываешь рот, чтобы сказать мне это. — Я зла, зла, зла на тебя. уленшпигель легонько толкнул ее в бок и сказал. — Целуешь злючку? Она дерется. — Побьешь ее, она сдается. — Ну, сдавайся, девочка, я ведь побил тебя. Нелли обернулась. Она протянула руки. Она бросилась ему на шею, всхлипывая Ты туда больше не пойдешь, Тиль. Но он не отвечал, так как был занят. Он сжимал ее бледные дрожащие пальчики и старался губами осушить горячие слезы, которые крупными каплями проливного дождя лились из глаз Нелли.